Третье. Новороссийск. Ардашивы проснулись около восьми, когда под самыми окнами отеля торговец фруктами принялся кричать во всю силу своих легких: персики, абрикосы нежир. Персики, абрикосы нежир. После легкого завтрака в ресторане супруги заказали билеты до Сочи и через полчаса их принесли прямо в отель. Первый класс обошелся почти в двадцать три рубля. Теперь можно было и прогуляться по городу. Батум отходил в 4 часа пополудни с остановками в Геленджике, Джубге и Туапсе. Прибытие в Сочи ожидалось ранним утром следующего дня. Ни в один из портов Батум не заходил, останавливал машины на рейде. Правда, в светлое время суток и в тихую погоду сюда с малой оснасткой вполне свободно приставали к Туапсинскому молу. Новороссийск днём выглядел не таким чистым и ухоженным, каким показался ночью. Оказалось, что только центральные улицы вымощены речной галькой или отсыпан щебнем. Около дверей бесчисленных кофеен крутились греки, армяне, турки и грузины. С утра до вечера они пили турецкий кофе, обсуждали местные новости, играли в кости прямо у дверей и иногда тут же заключали взаимовыгодные сделки. Почти как в Константинополе, указывая на мужчин, воскликнула Вероника Альбертовна. Клим Пантелеевич улыбнулся и кивнул в ответ. Хотя в целом город напоминал скорее Ставрополь: те же одноэтажные дома, широкие улицы, городовые на перекрестках, полное отсутствие таксомоторов и множество садов. Но в отличие от степного Ставрополя здесь было море. Оно не только кормило горожан, но и являлось главной внешней артерией южной части империи. А родной город Ардашов, к сожалению, находился на своеобразном транспортном отшибе. И железнодорожная ветка, подведённая к нему, представляла собой тупиковый отросток Владикавказской железной дороги. У входа в городской сад на тумбах пестрели ярко-красные афиши, От передточной труппы Альберта Фукса, приехавшей на гастроли из Москвы. Представления проходили в Летнем театре по пятницам, субботам и воскресеньям. В газетном киоске присяжный поверенный купил Новое время и две местные газеты. Лёгкий едва заметный утром ветерок усилился и уже грозил сорвать головные уборы, а потому Супруги поспешили зайти в ближайшее кафе. Две чашки кофе, бутылка сельтерской, эклерк и кусочек торта улучшили настроение. Наслаждаясь любимым напитком, Ордашов принялся просматривать новости. Пятикопеечная Черноморская газета рассказывала о закладке новых виноградников в окрестностях Новороссийска. По словам автора статьи, местные высокие сорта вин Сатерн, Симильон, Каберне и Рислинг ничем не уступали заграничным, а здесьняя шампанское завоевывало все большую популярность в России. Только за прошлый год из имения Обраудюрсов в Петербург было поставлена 117 800 бутылок и 46 750. В Москву на заводе воздвигнуты казармы для сезонных рабочих, сооружена водокачка, действует больница, церковь, построены квартиры для служащих, тоннели и подвалы, вырубленные в каменных скалах, вмещают до двухсот тысяч ведер вина. Газета Черноморское побережье сообщала о подключении к электричеству новых улиц губернского Новороссийска. Отмечалось, что это стало возможным только благодаря строительству электростанции. Отложив местную прессу, Ордашов взялся за столичное Новое время. Но стоило ему открыть вторую страницу, как лицо адвоката потемнело, и середину у лба разрезала напряжённая морщина. Что-то случилось, Клим? негромко спросила Вероника Альбертовна. Ты чем-то огорчён? Да, вот, послушай. В минувшую среду, двадцать шестого июня, около восьми часов вечера в редакции Петербургской газеты произошел пожар, в результате которого погиб первый секретарь Сырокамский П.П. Как сообщают очевидцы, из-за починки электрических проводов в тот вечер было отключено освещение на всей улице. О планируемом ремонте объявили заранее. Имея неотложные дела, первый секретарь издания решил воспользоваться фотогеновой лампой. Однако из-за неисправности она взорвалась и причинила пострадавшему смертельное поранение. По словам политейских, её металлические осколки найдены как в сгоревшем трупе, так и на месте пожара. Кроме того, огонь У них тоже многие рукописи авторов, приготовленные к изданию. Редакция Нового времени приносит свои искренние соболезнования семье погибшего и всем коллегам Петербургской газеты. Сырокамский получается помогал Толстикову? Да. Первый секретарь это помощник редактора Аверьяна Никаноровича Кривошапки. На нём вся газета держалась. Работа с верстальщиками, авторами, репортерами, общение с властями с тех пор, как Сергею Николаевичу влекся написание моей истории танца, вся ежедневная рутина легла на сырокамского. Кривошапка не очень-то утруждал себя заботами. Сам Толстиков числится главным редактором. Он оставил себе всего два вопроса: распределение прибыли и окончательное решение по новым авторам печатать или нет. Рукописи ему присылает Кривошапка по почте. Ну, согласись, какая нелепая смерть. И за что ему так? А ведь неплохой был человек. Помню, как-то привёз ему тетрадку первого сборника своих рассказов, а он не то чтобы отделаться от меня и выпроводить скорее, а наоборот, усадил, предложил чаю, а сам тем временем всё глазами бегал по строчкам. Минут через десять оторвался от бумаги, улыбнулся и говорит: «Мне нравится, как вы пишете. Я бы с большим удовольствием уверил вас, что мы эти рассказы напечатаем в ближайших номерах. Но, к сожалению, мое слово здесь не первое. Все зависит от главного редактора, а он у нас слишком большой привереда и считает, что все должны писать как Толстой, Чехов или Горький». А потом пожал плечами и добавил. со своей стороны могу обещать одно, азвучу начальству свою положительную рецензию. А там уж что скажет Сергей Николаевич? Ну вы позвоните мне через недельку другую. Думаю, к этому времени всё будет ясно. А когда я позвонил, он мне с радостью сообщил, что уже к концу месяца выйдет мой первый рассказ. Вот так. Очень жаль, что не стало Петра Петровича. Хочешь не хочешь, а невольно подумаешь, что кто-то там на самом верху уже давно за всех всё решил, кому на этом свете оставаться, а кому пора отходить в мир иной. А мы тут крутимся, суетимся, бегаем как муравьи и не знаем, что в любой момент наши минуты на этой земле могут оказаться последними. Ой, Клим, не пугай. Хорошо, что я велела Варваре отправить Толстикову телеграмму о нашем приезде. А то гляди, ши разъехались бы мы в Сочи, а Сергей Николаевич в столицу на похороны. Не думаю, что из-за этого он помчался бы в Петербург. Он давно мечтал уехать к морю и закончить редактуру истории танца. А что касается газеты, то, как говорится, свято место пусто не бывает. Наверняка там целая очередь кандидатов на освободившееся место. Да и редактор Кривошапка не даст упасть тиражам. побоится гнева хозяина. Ардашев щёлкнул крышкой золотого мозера и сказал: "Нам пора, дорогая, через час пароход отчалит от пристани, а наши чемоданы ещё в отеле. Кроме неожиданной печальной новости, настроение портил и неприятный суховей, грозивший перерасти в бура. Ураганный северо-вост". срывающей крыши, ломающие телеграфные столбы как спички и с лёгкостью Гульевера переворачивающие железнодорожные вагоны. Клим Пантереевич слышал про это стихийное бедствие, но жену пугать им не стал, надеясь, что на этот раз судьба будет к ним благосклонна и плавнее пройдёт, спокойно. Свободный файтон нашёлся сразу, стоило только выйти на улицу. Ветер становился всё сильнее, и полог коляски опустили. Извозчик довольный, что не придётся возвращаться в порт пустым, цокал языком, подгоняя лошадок и подёргивал вожжами. Не прошло и получаса, как Вероника Альбертовна и Клим Пантелейевич уже подъезжали к порту. Яркая синева бухты сияла на солнце большим голубым блюдом. Благодаря восточному и западному молу ветер почти не волновал море. Было жарко. Пахло просмалённым канатом, свежей масляной краской и паром. Где-то впереди на рейде стоял военный корабль. На крайней пристани рапита российское общество пароходства и торговли, примечание автора. Царила обычная суета. У парохода Батум толпился народ: дамы в элегантных шляпках, несколько пехотных офицеров в белоснежных кителях, какие-то инженеры, монахи в скуфях с посохами и крестьяне. Погрузочная паровая лебёдка вытягивала длинную шею и склонялась точно огромный журавль то над трёмом, то над пристанью. Было слышно, как цепь, гремя кольцами, гусеницей ползла по мрабану. Рабочие вешали сетки с багажом на крюк лебедки, который проходил над их головами, поворачивался и зависал над палубой. Майно на по малу, кричал кто-то из черева трюма. Груз опускался, отцеплялся и укладывался в нужное место. Вира, раздавалось оттуда. Цепь теперь ползла вверх, и кран поднимался. Рядом с ардашевыми суетился носильщик, и вскоре оба жёлтых глобтротера, уложенные в сетки, поплыли в воздухе. Не прошло и 20 минут, как приём багажа закончился. Трюм закрыли и пассажиров пустили на борт. Вдруг откуда не возьмись на причал принеслась запоздалая пролётка. Из неё почти на ходу выпрыгнул морской офицер и побежал по трапу. За ним с чемоданом едва поспевая, торопился кучер. Поднявшись по трапу, офицер сунул извозчику деньги, и тот вернулся на берег. Ударил судовой колокол, и трап с визгом вкатился на палубу. Батум издал гудок и медленно отвалил от пристани. Заворачивая широким полукругом, он покинул бухту. Оба гребных винта вспенывали синюю воду, оставляя за собой белый пузырчатый след. Выйдя в открытое море, пароход пошёл вдоль побережья, морем до Сочи 120 морских миль или 208 верст. За 8 часов можно было бы спокойно преодолеть весь этот путь, если бы не три остановки в Геленджике, Джубге и Туапсе. И только потом Сочи. Гордашевы так и остались стоять у вант, любуясь уходящим от них городом. Товарно-пассажирский двухпалубный пароход Батум, несмотря на средние размеры, имел грузоподъёмность в 960 т. Две вертикальные паровые машины тройного расширения в 1100 лошадиных сил позволяли развивать скорость до десяти с половиной узлов. Построенный в Англии в 1896 году, он брал на борт 42 пассажира в каютах первого и второго классов и 300 человек в помещениях третьего класса. Экипаж состоял из тридцати четырех моряков. Рапид арендовала его у русского общества Азовского пароходства одиннадцать лет подряд и только в прошлом году выкупила в собственность. За рубеж батум не ходил и эксплуатировался только на Крымско-Кавказской линии. Устав от долгого созерцания прибрежных красот, супруги спустились в каюту. Если не принимать во внимание отсутствие прямых углов, она напоминала собой вполне сносный номер гостиницы. Ужин в ресторане был назначен на 7 часов, и ещё оставалось время для короткого отдыха. Но заснуть Клим Пантелеевич так и не смог. Он вновь и вновь перечитывал статью из Нового времени и никак не мог понять, что в ней его смущает. Мысли никак не укладывались в привычную стройную цепочку. Они путались, смешались друг с другом и напоминали собой рассыпанные по земле бусы, которые на первый взгляд совсем невозможно было отыскать и нанизать на нитку. Вероника Альбертовна тем временем была поглощена чтением женского романа. Теперь ее героине невероятно везло, и жена сладко улыбаясь жадно перелистывала страницы. Совсем незаметно подошло время ужина. Покинув каюту, Ардашевы поднялись в ресторан. Пассажиры первого и второго класса обслуживались за одними и теми же столиками, но второй класс платил по счету, а ужин первого входил в стоимость билета. Меню не было столь разнообразным, как в обычном ресторане, но всё же Вероника Альбертовна заказала совсем не дурные блюда: суп из курицы с фаршированными сморчками, новороссийское жаркое из баранины и парфе из земляники. Клим Пантелеевич горячее брать не стал и обошёлся разварной говядиной с хреном, солёными груздями, варёным картофелем и небольшим графинчиком смирновской. На десерт велел подать кофе по-турецки. Примерно через час, разомлевшая от сытного ужина публика потянулась наверх. Отлоги берега постепенно сменились крутыми скалами, вдали показались заросши лесом горы. Подул ветер и началась небольшая качка. Луна уже стояла в небе и едва выглядывала из-за туч. Незаметно опустились сумерки, и безбрежное море утонуло в густой темноте. На палубе зажглись огни, и теперь казалось, что пароход ожил. У него появились черты лица. Но двигатель стучал испуганно, точно сердце приговорённого перед казнью, и будто боясь завести пассажиров на самый край тихой бездны, туда, где встречаются два мира земной и небесный. Скорее разговоры на палубе стихли, и все разбрелись по каютам. В среди ночи Ардашев проснулся. Разбудил скрежет корабельные лебёдки. Машины застопрелись и бросили якорь. Выглянув в иллюминатор, он увидел, как к пароходу пришвартовались турецкие филюги с керосиновыми фонарями на носу и корме. Пассажиры спускались в них по верёвочным лестницам. Вдали огнями горело какое-то селение. Гелиндык, первая остановка, рассудил присяжный поверенный и опять провалился в мягкий, как пух, Сон. Вероника Альбертовна всю ночь сладко спала и ничего не слышала. Ни джубгу, ни ту абсэ адвокат не видел, и открыл глаза лишь в тот момент, когда в каюту постучал Стюарт и предупредил о скором прибытии в Сочи. Минут через 30 супруги, как и большинство пассажиров первого и второго классов, уже стояли на палубе рядом со своим багажом. Публика заметно волновалась за чемоданы, которые следовало опустить в филюгу и без помощи носильщиков принять и не уронить в воду. Батум плавно скользил по гладкой поверхности моря, оставляя за собой бирюзовый след. С моря дул лёгкий ветерок. Солнце уже выглянуло из-за вершин и озарило их снежные пики розовым светом. Тёмная зелень горы Ахун казалась совсем близкой. Длинная цепь хребтов скользила вдоль берега и терялась в густой синеве неба. Ниже, на покрытых бурной растительностью склонах, белели дачи. А чуть погода устремилась ввысь колокольня храма Святого Архангела Михаила, сверкающая золочёным куполом. У самого моря, непотопляемой скалой смотрелся маяк. Отчётливо виднелись огромные здания Кавказской Ривьеры, лучшего отеля Сочи. Пароход остановился, бросили якорь. Подплыли филюги с новыми пассажирами, которые с помощью турок грипцов забирались на борт по верёвочной лестнице. Наконец-то стала очередь опускаться в филюги ваяжёром прибывшим в Сочи. Вероника Альбертова, наследовая за мужем логополучно, перебралась в лодку, отчалившую от Батума. Багаж спускали на лебёдках. Услужиливый турок сам перехватил чемоданы у Ардашева. Присяжный и повелитель одарил его целковым. Турки и гребцы работали слаженно. Минут через пять филюга зацепил одним берег, бросили сходни и публика осторожно ступая перебралась на сушу. Ну вот, слава богу, на этот раз нам повезло. Обращаясь к адвокату, проговорил невысокий господин в котелке и костюме лет пятидесяти с небольшим. Повезло? И почему? При высокой волне пароходы Рапито проходят мимо Сочи до самого Адлера и уже оттуда бесплатно доставляют пассажиров обратно делижансами. А при сильной буре корабли иногда плывут без останова каждое Сухума. Вот и возвращайся тогда. Как ни печально, но в таких условиях находятся все пункты переходных остановок на Черноморском побережье, кроме Новороссийска, Туапсе и Батума, где имеются Гавань. Порт хоть и имеет гавань, но в шторм пароходы туда стараются не заходить. Так что трижды надо подумать, прежде чем решиться добираться морем в Анапу, Геленджик, Сочи, Адлер, Гагры, Гудаут, Новый но... Афон или Сухум, где, как вы изволили убедиться, высаживают прямо на рейде в эти турецкие лодки. Согласен. Удовольствие не из приятных. Кивнул присяжный поверенный и ставит амадан на землю. Теперь, как я понимаю, нам следует найти Файтон. Не волнуйтесь. Эти прощелыги-извозчики не заставят себя долго ждать. Они работают только утром и днём. После 9 вечера совсем не хотят никуда ехать, и чтобы добраться в порт, приходится обращаться к городовым. Только их они и боятся. А вон и экипажи, указывая на приближающиеся пролетки и ландо, обрадованно воскликнула Вероника Альбертовна. Попутчик тут же махнул рукой первому извозчику, забрался в коляску и отъехал. Следом остановилась четырехместная ландо на резиновых шинах. Из него вышел сухопарый господин лет пятидесяти с густыми усами и бритым подбородком с добрым и открытым лицом. Здравствуйте, дорогие мои, я так рад, так рад! Рассыпался в любезностях встречающий. Супруга ждет вас, мой собственный экипаж к вашим слугам. Немолодой уже извозчик погрузил багаж и, дождавшись, когда все усядутся, тронул лошадок. Толстяков на правах местного чичерона и рассказывал гостям о городе. Сочи расположен в устье одноимённой реки и состоит из двух частей: верхний и нижний. В верхней дачи, сады и парки, в нижней, по которой мы сейчас едем, базары, проходные и страховые конторы, мастерские, магазины, кофейни. Жизнь здесь как винти и бьёт ключом с самого утра. Вообще-то зимой в горди Проживает пять тысяч человек. Летом около десяти. Есть две библиотеки, народный дом, два театральных зала, постоянная труппа, две газеты. Как видите, не густо. С вашим Ставрополем, наверное, не сравнить, да? Вероника Альбертовна езвительно хмыкнула, собираясь что-то сказать, но глянув на мужа, передумала. Ставрополь не такой уж большой. Но как Губернский центр имеет всё, что нужно. По числу жителей я бы, наверное, сравнил его с Новороссийском. Минусом нашего города является полное отсутствие водного сообщения. Ни судоходной реки нет, ни выхода к морю. Жизнь оживится, когда закончится строительство армавира Туапсинской железной дороги, проходящей через наш город. Имение Толстикова находилось в 3 верстах от города, и Ландо добралось туда довольно скоро.